Третье. Вечер понедельника. Ты думаешь, это одна из его личностей, спросил Пенье. Вуся заметила, что у него на усах поблёскивают копельки пота. Не похоже. Я думаю, что вместе с ним действовал кто-то ещё. Но там на холме не обнаружили никаких следов, кроме его собственных. Их, конечно, смыл ливень, и ему понадобились бы нечеловеческие силы, чтобы в одиночку поднять Серхио на такую высоту. «Э, э, личность по имени Рикардо, на мой взгляд, на это вполне способна, предположил руководитель отдела. В усе я ни разу не видел его таким неуверенным в себе. По словам псевдо-Рикардо, вмешался Ариас. Был ещё кто-то, и этот кто-то приказал ему совершить убийство. Вы в это верите? Да, полно вам, сказал Пени. Вы, как и я, прекрасно знаете, что обвиняемые всегда валят вину на кого-нибудь другого. А какие дела вел Серхио в последнее время? Можно подумать, он этого не знал. У них в производстве находилось сразу 20 дел. И самым важным было сведение счетов в Вилья-Верде. Два месяца назад мужика убили в своей машине прямо на парковке. Подозревают братьев Лозана. Они контролировали крупный трафик наркоты в Мадрид и руководили преступлением. Лазана, сказала Лусия. Вы что, всерьёз думаете, что вот этот белобрысый может быть одним из головорезов Лазана? Может, он просто оказался не в то время, не в том месте, а может, действительно псих и приписывает себе преступления, которых не совершал, предположил Ариас. А кровь на его одежде? Он прикасался к телу, залез на лестницу и пытался его отцепить. Что лично я о нём знаю? Против него нет ни одного доказательства, кроме его собственного признания. Признания Рикардо, а не Габриэля Шварца. Адвокаты хотят нагреть на этом руки. Усия оглядела их всех по очереди. Вы что, серьёзно думаете, что вся эта мизансцена напоминает сведения из счетов между наркоторговцами? Да нет, конечно, отрезал Пення. А что ещё у нас есть? Лусия посмотрела на часы. Вскрытие начнётся через час. Арес, займись этим, приказал Пеня. Не даже речи быть не может, чтобы ты присутствовала, Лусия. Понятно. Она кивнула и вспомнила своё первое вскрытие. Лусия тогда была ещё совсем девчонкой. Она вышла из прожекторской на ватных ногах с бьющимся где-то в горле сердцем. Ветераны убойного отдела повели её в бар напротив Института судебной медицины. Но вовсе не для того, чтобы угостить кофе. Нет, чтобы отведать по традиции кровяную колбасу с луком. Для полного счастья. Лусея бросила взгляд на лицо Белобрысова на экране. Он снова стал Габриэлем Шварцем. А может, Иваном, робким и неприметным. В любом случае Рикардо в допросной больше не было. В любом случае, Рикардо в допросной больше не было. Шварц снова превратился в растерянного ребёнка. В памяти вдруг всплыло лицо другого растерянного ребёнка, худенького, чуть сутулого. Он тихо говорил, склонившись над ней. «Не делай этого, сестрёнка, всё обойдётся». Она вышла в туалет, пропахший жевелевой водой. Как всегда, внимательно оглядела пол, прежде чем спустить до лодыжек брюки и к обуру тяжёлые береты девяносто два, Такие штучки не показывают даже в фильмах. Ну что, женщине с оружием делать в туалете, а мужчине? Иногда она говорила себе, что Heckler Koch USP Compact был бы практичнее Беретта, потому что он легче. Но в Беретте больше металла, чем полимеров. Помочившись в лусее, привела себя в порядок, натянула трусики, брюки Повесила на место кобуру с пистолетом, спустила в воду, вымыла руки и вышла. По дороге прихватила из автомата стаканчик колы без сахара. Влажные, вспотевшие волосы она вытерла салфеткой, надела чистую тенниску и сменила форменные брюки на джинсы. Сменную одежду Лусия всегда держала в кабинете, на всякий случай. Грязные ботинки Чак Тейлор она почистила. «Я связался с площадью Кастильи». сказал Пення, когда Лусея снова появилась в кабинете. Бригада уже выехала на обоз к вдоме Шварца. А кто дежурный судья? Алама, у нас есть шанс. Хотя, учитывая суть дела, они в любом случае не могут отказать нам в постановлении. Лусея кивнула. Площадь Кастильи славится двумя башнями, параллелепипедами, которые клонились друг к другу, как два сумаиста, что готовятся к поединку. и ещё тем, что там расположен трибунал. Если отношения полиции и прокуратуры в провинции были относительно спокойными, то здесь, в Мадриде, магистраты зачастую доходили до недоверия друг к другу, учитывая их враждебность к силам порядка. Сколько раз ей приходилось сталкиваться с молодыми людьми при галстуках или судейскими дамами метр с кепкой, которые смотрели на неё свысока, и разговаривали сквозь зубы только потому, что она была маленькой и очень молоденькой женщиной, которая не прибавляла себе возраста, таская значок и пистолет на бедре. Ей очень хотелось бы поставить их на место, объяснив, что её ремесло тоже очень сложно, и что им не надо бы позволять себе быть врагами, а наоборот, объединиться в общем деле поимки негодяев в этом городе. Но по всей очевидности, у неё это не получалось. Хотя Лусея и была известна в Цоп своим скверным характером, но всякий раз признавала свою неправоту, как и все те, кто добивается судебного постановления, и те, что склоняются перед превосходящей силой. Они услышали шаги в коридоре и выглянули из кабинета. Длинный коридор с жёлтыми стенами напоминал больничный. К ним подходил маленький человечек, держа в руках пальто и фетровую шляпу. Подойдя совсем близко, он протянул руку и представился. Дама Зафират, психиатр. Добрый вечер, доктор, сказал Пенье. Спасибо, что так быстро приехали. С мокрого пальто на пол стекала вода. Где он? озабоченно спросил психиатр. Пенье указал ему на экран с комнатой без окон, где в прострации сидел Шварц, а адвокат что-то ему говорил. Фиатер посмотрел на него, как отец смотрит на ребёнка. И Лусеев вспомнила. Ей так показалось, что точно так же смотрела на своего брата Рафаэля. Это просто невероятно, сказал начальник ЦОП, словно речь шла о представлении знаменитого артиста. Я никогда не видел ничего подобного. Держав в одной руке шляпу, психиатр другой подёргал себя за бородку. Видимо, он красил и бородку, и волосы. В нём всё дышало мягкостью, деликатностью и гуманностью. В его глазах Лусея уловила беспокойство, что опять Рикардо проявился.